глава шестая. Воскресную эйфорию сменила первая неделя совместной жизни. Началась она, разумеется, завтрака по-английски, приготовленного Антуаном. До того, как все семейство спустилось к столу, он тихонько подсунул записку под чашку Матиаса, вытер руки о фартук и прокричал всем заинтересованным лицам, что яйца сейчас остынут. «А чё ты так Антуан подскочил. Он не заметил, как спустился Матес Никогда не видел, чтобы кто-то так сосредоточился на изготовлении двух тостов. «В следующий раз поджаришь их себе сам», — ответил Антуан, протягивая ему тарелку. Матьес встал, чтобы налить себе чашку кофе, и заметил записку Антуана. «Это что такое?» — удивился он. «Успеешь прочесть, садись и ешь, пока горячее». Дети влетели ураганом и положили конец любым разговорам. Эмили по-командирски указала пальчиком на часы. «Мы опоздаем в школу!» Матье с полным ртом вскочил, накинул пиджак, схватил дочь за руку и потянул ее к двери. Эмили едва успела поймать на лету батончик мюсли, который Антуан кинул ей с кухни, как уже бежала с ранцем на спине по тротуару Клервилл-Гроуф. Когда они переходили Уолд-Бромтон-Роуд, Матье прочитал записку, которую прихватил с собой. Я остановился посреди дороги. Он тут же полез за мобильником и набрал домашний номер. Это что значит приходить домой не позже полуночи? Что ж, начну сначала. Правило номер один. Никаких нянь. Правило номер два. Никаких женщин в доме. И правило номер три. В крайнем случае можно вернуться в половине первого, но не минутой позже. «Я что, похож на Золушку?» «Ступеньки на лестнице скрипят. Я не хочу, чтобы ты всех нас перебудил. Я буду снимать ботинки. Мне в любом случае хотелось бы, чтобы ты снимал их у входа». И Антуан отсоединился. «Чего он хотел?» — спросил Эмили, изо всех сил дергая за руку. «Ничего», — пробормотал Матиас. «Ну и как тебе понравилась семейная жизнь?» Поинтересовался он у дочери переходя на другую сторону. В понедельник Матиас забрал детей из школы. Во вторник наступила очередь Антуана. В среду в обеденное время Матиас закрыл книжный магазин, чтобы в качестве сопровождающего родителя присоединиться к классу Эмили, который отправился на экскурсию в музей естественной истории. Девочке пришлось призвать на помощь двух подружек, чтобы вытянуть папу и залы, где были выставлены муляжи животных юрского периода, выполненные в натуральную величину. Ее отец отказывался двинуться с места, пока механический тиранозавр не выпустил тарахадона, которого трепал в пасти. Хотя классная руководительница была категорически против, Матиас настаивал, пока не добился своего, чтобы каждый ребенок вместе с ним эти раз посидел в имитаторе землетрясения. Чуть позже, будучи уверен, что миссис уолис воспротивится и тому, чтобы они посмотрели на рождение Вселенной, которое показывали в 12.15 в планетарии, он подстроил так, чтобы в 12.11 они оторвались от нее, воспользовавшись тем, что она пошла в туалет. Когда начальник службы безопасности поинтересовался у нее, как она умудрилась разом потерять 24 ребенка, Миссис Уоллес вдруг сообразила, где искать пропажу. Выйдя из музея, Матиас угостил всех вафлями в качестве извинений. Учительница его дочери согласилась попробовать одну, а Матиас настоял, чтобы она взяла и вторую, на этот раз намазанную толстым слоем каштанового крема. В четверг покупки были поручены Антуану, а в пятницу этим занимался Матиас. В супермаркете продавцы не понимали ни слова из того, что он пытался им втолковать, и он отправился за помощью к одной из кассирж, которая оказалась испанкой. Ее сменила доброжелательная покупательница, не то датчанка, не то шведка. Матез так и не понял, но это никоим образом не решило его проблему. Исчерпав все возможности выбора замороженных продуктов, отец взялся за мобильник и стал звонить Софи, учетных рядов и его не у нечетных. В конце концов он решил, что слово «котлеты», написанное в его списке, вполне могло читаться как курица. И он не виноват, что Антуана такой неразборчивый почерк. В субботу шел дождь, и все остались дома. Вечером, в воскресенье, в гостиной, где Матте сыграл с детьми, раздался громовой взрыв хохота. Антуан поднял голову от чертежей, увидел радостное лицо своего лучшего друга и на мгновение ему почудилось, что в их жизни воцарилось счастье. В понедельник утром Одри подошла к ограде французского лицея. Пока она беседовала с директором, ее оператор снимал школьный двор. Именно за этим окном генерал Деголь бросил свой призыв 18 июня. Мсье Бешран указал на белый фасад нового здания. Французский лицей имени Шарля де Голля обеспечивал качественное образование более чем 2000 учеников, начиная с младших классов и до экзаменов на бакалавра. Директор показал ей несколько классных комнат и предложил, если ей будет угодно, посетить учительское собрание, которое состоится как раз сегодня после полудня. Бодри с воодушевлением согласилась – Для ее репортажа мнения воспитателей будут бесценны. Она попросила разрешения взять интервью у нескольких преподавателей, и М.С. Вишран ответил, что она может договориться напрямую с любым из них. Как обычно, по утрам набьют Бьют-стрит царило оживление. Сновали грузовички, доставлявшие товары в многочисленные магазинчики, расположенные вдоль улицы. На террасе небольшого кафе по соседству с книжной лавкой Матиас смаковал капучина, читая газету и несколько выделяясь на общем фоне мамаш, которые собирались здесь, отведя детей в школу. На другой стороне улицы Антуан сидел в своем бюро. У него оставалось всего несколько часов, чтобы завершить подготовительный проект, который он должен был представить одному из самых крупных заказчиков агентства. К тому же он обещал Софии сочинить для нее новое письмо. После нескольких часов напряженной работы он предложил своему инженеру устроить небольшой, но вполне заслуженный перерыв на обед. Они перешли через дорогу и направились к Ивонне. Передышка длилась недолго, клиенты ожидались через час, а чертежи еще не были распечатаны. Проглотив последний кусок, Маккензи убежал. Уже на пороге он прошелестел «до свидания, Ивонна», На что она ответила, не отрывая глаз от своей бухгалтерской книги. «Да-да, до свидания, Маккензи. Ты не хочешь попросить этого твоего инженера оставить меня в покое? Он в тебя влюблён, что я могу поделать? Ты знаешь, сколько мне лет? Да, но он британец. Это не всё оправдывает». Она закрыла свой гроз в и вздохнула. «Я собираюсь откупорить бутылочку хорошего бордо. Налить стаканчик». Нет, но мне бы хотелось, чтобы ты присела выпить его со мной. Лучше останусь за стойкой, так удобнее клиентам. Антон окинул взглядом пустой ресторан. Смирившись, он открыла бутылку и присоединилась к нему со стаканом в руке. Что не так? — спросил он. Долго мне в таком духе не продержаться, я слишком устала. Возьми кого-нибудь себе в помощь. «У меня не так много посетителей, если я кого-то найму, то останется только ликвидировать заведение. Она и так должна тебе признаться на ладан дышит». «Нужно бы подновить зал». «Это хозяйку следовало бы подновить», — вздохнула Ивона. «И потом, на какие деньги?» Антон извлек из кармана механический карандаш и принялся очертить набросок на бумажной салфетке. «Вот смотри». Я уже давно об этом подумываю. По-моему, можно найти приемлемый вариант. Иона нацепила очки на кончик носа, ее глаза светились полной нежности улыбкой. Ты давно уже подумываешь о моем зале? антон подошел к телефону на стойке и позвонил Маккензи, попросив начинать встречу без него. Он немного задержится. Повесил трубку и повернулся к Ионе. Ладно, давай объясню по порядку. Пользуясь небольшим затишьем ближе к полотню, Софи навестила Матеоса в его магазине и принесла ему букет садовых роз. «Легкое ощущение присутствия здесь женской руки не помешает», — заметила она, пристраивая вазу рядом с кассой. «А что, тебе кажется, что здесь все слишком по-мужски?» Зазвонил телефон. Матиас извинился перед Софией и снял трубку. Конечно, я могу сходить на родительское собрание. Хорошо, я не буду ложиться, пока ты не придешь. Ты заедешь за детьми в школу? Да, и я тебя обнимаю. Матьяс положил трубку на рычаг. Софи поглядела на него внимательно и собралась обратно на работу. «Забудь все, что я тебе сказала», — добавила она от дверей, смеясь. И закрыла за собой дверь магазина. Матьяс опоздал. Единственным его оправданием было то, что в книжном магазине скопилось полно народа. Когда он пришел в лицей, на школьном дворе уже никого не было. Три учительницы, которые болтали под портиком, разошлись по своим классам. Отец прошел вдоль стены и встал на цыпочки, чтобы заглянуть в окно. Зрелище было довольно странное. За партами вместо школьников сидели взрослые. В первом ряду чья-то мама подняла руку, чтобы задать вопрос — А чей отец стянул свою, чтобы учительница его заметила. Отличник — это на всю жизнь, никуда не денешься. отец не имел никакого представления, куда ему идти. Если он не сдержит обещания заменить Антуана на родительском собрании класса Луи, то пилить его будут месяца два, не меньше. К его великому облегчению через двор шла молодая женщина. отец бросился к ней. «Мадемуазель, не скажете ли, где класс СМ-2А, пожалуйста Вы опоздали, собрание только что закончилось, я как раз с него иду. Внезапно узнав свою собеседницу, Матиас поздравил себя с неожиданным везением. Захваченная врасплох, Одри пожала протянутую руку. «Вам понравилась книга?» «Лагарда и Мишар?» «Я прошу вас об огромной услуге». «Я сам в классе СМ-2Б, но отца Луи задержали в бюро, и он меня попросил...» Одри обладала неоспоримым обаянием, и Матиас отчасти лишился способности связанной излагать свои мысли. «Класс на этом этаже?» — пробормотал он. «Да, я полагаю». Беседу прервал школьный звонок, дети уже заполнили двор. Одри сказала Матиасу, что ей было приятно снова его повидать. Она уже уходила, когда под Большим Платаном началось странное столпотворение. Они подняли головы Ребенок вскарабкался на дерево и теперь застрял на одной из самых высоких ветвей. Малыш едва сохранял хрупкое равновесие. Отец бросился вперед и, не раздумывая, полез по стволу, быстро исчезнув в листве. Кудря услышала, как книга-торговец прокричал сверху с нарочитой бодростью. «Порядок, я его держу!» Бледный, как мел, вцепившись в верхушку дерева, Маттеас придерживал мальчика, сидящего на ветке напротив него. «Ну вот, отлично, теперь будем сидеть тут, как два дурака», — утешил он малыша. «Мне здорово влетит», — пискнул ребенок. «Если хочешь знать мое мнение, ты это заслужил на все сто». Через несколько секунд листья зашуршали, и пылился Смотритель на верхней перекладине лестницы. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Матьяс», — я спрашивал мальчика. Мальчика звали Виктор, Смотритель взял его за руку. «Слушай меня хорошенько, Виктор, здесь 47 перекладин. Будем считать их вместе, а вниз не смотри, хорошо?» Матьяс проводил их взглядом, голоса затихли. оставшись один... Он застыл, вглядываясь в горизонт. Когда смотритель предложил ему слезть с дерева, Матес искренне его поблагодарил. Но в школе он забрался так высоко, да хоть полюбуется видом. Тем не менее он попросил, если это не слишком затруднительно, оставить ему лестницу. Встреча только что закончилась. Маккензи проводил клиентов до лестничной площадки. Антуан прошел через бюро, и открыл дверь своего кабинета. Там он обнаружил Эмили и Луи, дожидавшихся его на диване в приемной. Наконец-то их мучения закончились. Пора было возвращаться домой. Вечером настольные игры и картофель фри послужат компенсацией за нутное ожидание. Эмили согласилась на сделку, сложила свои книжки в ранец, а Луи уже бежал к Лиевтам, лавируя между кульманами. Малыш нажал сразу на все кнопки в кабине, и, посетив неожиданно для себя подвал, они в конце концов оказались в вестибюле здания. Из-за витринного стекла Софи смотрела, как они поднимаются по Бьют-стрит. Два ребенка держались за полы пиджака Антуана. С противоположного тротуара он послал ей воздушный поцелуй. «Где папа?» — спросила Эмили, увидев закрытый книжный магазин. «На моем родительском собрании», — заявил Луи, пожимая плечами. Из листвы возникло лицо Одри. «Сделаем, как в прошлый раз», — успокаивающим голосом спросила она у Матьеса. «Мы сейчас куда выше, да?» «Методика та же. Переставляйте одну ногу за другой, ни в коем случае не смотрите вниз, обещаете Сейчас Матьес готов был пообещать луну с неба любому, кто не попросит. А Одри добавила, когда в следующий раз захотите со мной повидаться, не надо лезть из кожи и забираться так высоко. Они сделали передышку на двадцатой перекладине, потом еще одну на десятой. Когда их ноги наконец коснулись земли, двор уже опустел. Было почти восемь часов. Одри предложила Матиасу проводить его до площади. Сторож запер за ними решетку. «Уж на этот раз я действительно выставил себя дураком, верно?» «Нет, вы совершили смелый поступок. Когда мне было пять лет, я упал с крыши». «Правда?» — спросил Одри. «Нет, неправда». На его лицо вернулись краски. Она долго смотрела на него, ничего не говоря. «Даже не знаю, как вас благодарить. Вы только что это сделали». Парх ветра заставил ее поежиться. «Идите, вы простудитесь», — пробормотал Матиас. «Вы тоже простудитесь», — ответила она. Она уходила, а Матиас ухотелось, чтобы время остановилось. На этом пустынном тротуаре, сам не знаю почему, он уже скучал по ней. Когда он окликнул ее, она успела сделать 12 шагов и никогда не признается, что считала каждый шаг. «Кажется, у меня есть хрестоматия Лагарда и Мишара по девятнадцатому веку». Одри обернулась. «А мне кажется, что я проголодалась», — ответила она. Они утверждали, что голодны, но, убирая со стола, Иванов забеспокоилась, увидев, что их тарелки почти не тронуты. Наблюдая за своей стойки за тем, какими глазами Матья смотрит на губы Одри, Она поняла, что качество ее стрипни тут ни при чем. Весь вечер они рассказывали друг другу о своих увлечениях. Одри о любви к фотографии, Маттиас со страсти к старинным рукописям. В прошлом году он приобрел письмо, написанное Сент-Экзюпери. Это была всего лишь записка, нацарапанная пилотом перед тем, как отправиться в полет. Но для настоящего коллекционера, каким являлся Маттиас, Держать ее в руках было несказанным удовольствием. Он признался, что в одиночестве своей парижской квартиры доставал записку из конверта, с бесконечными предосторожностями разворачивал листок, потом закрывал глаза, и воображение переносило его на взлетную полосу где-то в Африке. Он слышал голос механика, который кричал «Есть контакт!» склоняясь к лопасти винта, чтобы запустить мотор. Двигатель урчал. Ему достаточно было откинуть голову, чтобы почувствовать, как ветры пустыни секут песчинками его щеки. Одри понимала, что чувствовал Матес. Когда она перебирала старые фотографии, ей тоже случалось окунуться в атмосферу 1920-х годов, почувствовать, что она идет по улочкам Чикаго. Устроившись в глубине бара, Она выпивала рюмочку с молодым трубачом, гениальным музыкантом, которого приятели называли Сэчмо. А когда выдавалась «Спокойная ночь», она ставила пластинку, и Сэчмо вел ее по нотным строчкам старых партитур. Вные вечера другие фотографии погружали ее в раскаленную атмосферу джазовых клубов. Она отплясывала бешеный рактайм и пряталась от полицейских рейдов. Часами разглядывая фотографии, сделанные Уильямом Клакстоном, она открыла для себя историю музыканта столь красивого и страстного, что влюбилась в него. Уловив в голосе Матеса нотки ревности, она добавила, что Чет Бейкер погиб в 1988 году, в возрасте 59 лет, выпав из окна гостиничного номера, «В Амстердаме». И Вона слегка покашляла из-за стойки, давая понять, что ресторан уже закрывается, зал был пуст. Матиас расплатился по счету, и они вышли на Бьют-стрит. Витрина позади них погасла. Матиасу захотелось прогуляться вдоль реки, но было уже поздно, ей пора возвращаться. Завтра предстоял тяжелый день, у нее много работы — Оба осознали, что за весь вечер они ни словом не обмолвились ни о своей жизни, ни о прошлом, ни о работе. Но не разделили мечты и полет воображения. Для первого раза это был чудесный разговор. Они обменялись телефонами. Провожая ее до Южного Кингста, на мате спел дифирамбы «Профессии учителя». Посвятить свою жизнь детям — это свидетельство невероятной душевной щедрости. Что касается родительского собрания, он разберется. Придется что-нибудь придумать, когда Антуан станет его расспрашивать. Одри не понимала ни слова из того, что он говорил, но ей было хорошо, и она совсем соглашалась. Он неловко протянул ей руку, она легким поцелуем прикоснулась к его губам, и вот такси уже везет ее в квартал Бриклейн. С легким сердцем отец направился в Олд Бромптон. Когда он свернул на Клервилл Гроуф, то мог бы поклясться, что деревья, склоняющиеся под ветром, приветственно кивают ему. И как бы глупо это ни выглядело, счастливый и, и он кивал им в ответ. На крыльцо он поднялся, крадучись. Ключ медленно повернулся в замке, дверь еле слышно скрипнула, и он вошел в гостиную. Экран компьютера освещал стол, за которым работал Антуан. Постараясь производить как можно меньше шума, Матья снял плащ. Держа ботинки в руке, он навинулся к лестнице, когда голос соседа по дому заставил его подскочить. «Ты знаешь, сколько времени?» Антуан испепелил его взглядом. Матья подошел к нему, взял с письменного стола бутылку воды, выпил ее залпом и поставил на место, изобразив зевок. «Ладно, я пошел», — сказал он, потягиваясь, совсем умотался. «А куда именно ты пошел?» — поинтересовался Антуан. «Ну, к себе», — пояснил Матиас, указывая на второй этаж. Он снова надел плащ и направился к лестнице, но Антуан снова его окликнул. «Как все прошло?» «Хорошо, мне кажется», — ответил он с видом человека, не совсем понимающего, о чем идет речь. «Ты видел, мадам Морель?» С напряженным лицом Матиас застегнул верхнюю пуговицу плаща. «Откуда ты знаешь?» «Ты был на родительском собрании, да или нет?» «Разумеется. Значит, ты видел мадам Морель?» «Ну, разумеется, я видел мадам Морель. Отлично. А поскольку ты задал вопрос, отвечаю». «Я знал об этом, поскольку сам просил тебя с ней повидаться». нарочито сдержанно продолжил Антуан. «Конечно, вот именно ты меня об этом попросил!» воскликнул Матиас, с облегчением уловив свет в конце длинного темного туннеля. Антуан встал и принялся расхаживать по кабинету. Сцепленные за спиной руки придавали ему профессорский вид, что вызывало у его друга некоторое беспокойство. «Итак, ты виделся с учительницей моего сына, это хорошо. Теперь давай сосредоточимся. Сделай еще одно последнее усилие и изложи мне, о чем же говорилось» на родительском собрании. «А, так ты для этого меня ждал?» с невинным видом спросил Матьес. По взгляду, который бросил на него Антуан, Матьес понял, что времени на импровизацию у него практически не осталось, спокойствия Антуана надолго не хватит, а, как известно, нападение является лучшим способом защиты. «Скажите на милость, я отправился выполнять твое же задание», Так с какой стати ты тут распетушился? Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Для начала неплохо бы услышать, что именно тебе говорила учительница, да и для конца тоже, учитывая, который теперь час. Он образцовый ученик. У твоего сына отличная успеваемость по всем предметам. Его учительница даже немного опасалась в начале года, что он окажется вундеркиндом. Это лестно для родителей, но довольно сложно для учителей но могу тебя успокоить, Луи просто великолепный ученик. Вот, теперь я все сказал, и ты знаешь столько же, сколько я. Я был так горд, что даже намекнул ей, что я его дядя, ты доволен?» «Просто на седьмом небе», заверил Антуан, в ярости усаживаясь обратно. «Невероятно! Я говорю тебе, что твой сын один из лучших в школе, а ты дуешься. Тебе не просто угодить, старина». Антуан открыл ящик. Достал оттуда листок бумаги и принялся вертеть его в пальцах. «Я в себя не приду от радости. Я отец ребенка, у которого неуд по истории и географии. Еле-еле натянуты 11 баллов по французскому и ровно 10 баллов по арифметике. Так что я действительно удивлен и польщен отзывом его учительницы». Антуан положил школьный дневник Луи на стол, и подтолкнул его в сторону Матиаса, который задумчиво взял его в руки, полистал и тут же положил обратно. «Ну, это какая-то административная ошибка. Они и то и дело случаются со взрослыми, поэтому и дети от них не застрахованы». Его голос звучал до неприличия фальшиво. «Ладно, я пошел спать, ты какой-то нервный, а я не люблю, когда ты нервный. Спокойной ночи». На этот раз Матиас направился к лестнице решительным шагом. Антуан окликнул его в третий раз. Он скорчил досадливую гримасу и неохотно обернулся. «Ну что еще?» «Как ее зовут?» «Кого?» «Это ты мне скажи. Ну, ту, из-за которой ты не пошел на родительское собрание. Она хоть красивая?» Очень поколебавшись, признался Матиас. «Хоть что-то. И как ее зовут?» Не отставал Антуан. «Одри» — «Тоже красиво, а дальше как?» «Морель» — еле слышно выдохнул Матьес. Антуан навострил уши, питая слабую надежду, что плохо разобрал имя, которое только что произнес Матьес, но на лице его уже проступала тревога. «Морель» — «немного напоминает мадам Морель». «Совсем чуть-чуть», — подтвердил Матьес, смущенный уже по-настоящему. Антуан встал и посмотрел на друга, не без сарказма, отдавая честь совершенному подвигу. «Я тебя попросил сходить на родительское собрание, и ты действительно принял мою просьбу близко к сердцу». «Ну вот, я так и знал, что не нужно было с тобой об этом говорить», — бросил Матьес, удаляясь. «Чего?» — взревел Антуан. «Это называется, ты со мной поговорил? Лучше успокой меня и скажи». Ты уже исчерпал список тех глупостей, которые делать нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах, или у тебя еще осталось одна-две в запасе? Послушай, Антон, не надо преувеличивать, я вернулся один и даже до полуночи. Ага, ты еще хвалишься тем, что не привел к нам в дом учительницу моего сына. Потрясающе. Спасибо, по крайней мере, он не увидит ее совсем чуть-чуть раздетой за завтраком. Не найдя лучшего способа сбежать, отец начал подниматься на второй этаж. Каждый его шаг по ступенькам, казалось, отбивал такт очередному всплеску Антуанового возмущения. «Ты просто смешон!» — прокричал тот ему в спину. Матес поднял руку в знак того, что сдается. «Ладно, хватит, все нормально, что-нибудь придумаю». Когда он уже закрывал дверь в свою комнату, то услышал, как Антуан снизу кричит, что у него вдобавок еще и очень плохой вкус. Он растянулся на кровати и вздохнул, растягивая верхнюю пуговицу плаща. В своем кабинете Антуан силой ударил по клавиатуре компьютера. На экране машина «Формулы-1» с разгону врезалась в заградительную балку. В три часа ночи Матьес все еще расхаживал по комнате. В четыре он за секретарь, стоящего окна, и принялся грызть ручку. Чуть позже он набросал первые слова письма, адресованного мадам Марель. В шесть мусорная корзинка приняла в свои недра одиннадцатый черновик, который матьяст туда отправил. В семь он перечитал последний раз свое творение и запечатал его в конверт. Ступеньки лестницы заскрипели, Эмили и Луи спускались на кухню. Приклеившись ухом к двери, он слушал, как все завтракают. Пока голос Антуана не поторопил детей ехать в школу, тогда он спешно влез в махровый халат и сбежал по лестнице вниз. Матяц отловил Луи на крыльце. Он протянул ему послание, но не успел и слова сказать в объяснение, как Антуан выхватил письмо и попросил Эмиле и Луи подождать его чуть подальше на тротуаре. «Что это такое?» — вопросил он, размахивая конвертом. «Прощальное письмо, ты ведь этого хотел, да?» «А ты что, не можешь обойтись без посредников? Тебе обязательно нужно втягивать в это наших детей?» Прошепил Антуан, отводя Матиоса подальше в сторону. «Я думал, так будет лучше», — пролепетал тот. К тому же еще и трус хмыкнул Антуан, прежде чем присоединиться к детям. Садясь в машину, он все-таки убрал записку в ранец сына. Кабриолет отбыл, Матья запер дверь и пошел к себе собираться на работу. Когда он заходил в ванную, на его губах играла странная улыбка. Дверь магазинчика отворилась. Еще из подсобки Софи узнала шаги Антуана. «Пойдем кофе попьем», — предложил он. «Судя по лицу, у тебя не лучший день», — заметила она, вытирая тыльную сторону руки о халат. «Что ты с собой сделала?» — спросил он, разглядывая марлевую повязку с темными пятнами крови на пальце Софи. «Ничего, простой порез, но кровь никак не останавливается. Это из-за того, что я все время с водой вожусь». Антуан взял ее за руку, отклеил пластырь и скорчил гримасу. Не давая Софи времени на споры, он подвел ее к аптечному шкафчику, промыл ранку и заново наложил повязку. «Если через два дня не пройдет, отведу тебя к врачу», — проворчал он. «Ладно, пойдем пить твой кофе», — заявила Софи, помахивая марлевой бульбой, которая теперь красовалась на кончике ее указательного пальца. «А ты мне расскажешь, что тебя беспокоит». Она заперла дверь, убрала ключ в карман и потянула друга за руку. Перед книжным магазином топтался нетерпеливый клиент. Отец пешком спускался по Бьют-стрит. Антон и София шагали ему навстречу. Лучший друг даже не посмотрел в его сторону и скрылся в ресторанчике Ивоны. «Что между вами стряслось?» — спросила София, отодвигая чашку кофе со сливками. «У тебя усики». «Спасибо, очень мило, что предупредил». Антон взял салфетку и вытер Софии губы. Мы утром слегка подцапались. В семейной жизни старина солнце светит не каждый день. «Ты надо мной издеваешься?» — осведомился Антуан, глядя на Софи, которая с трудом сдерживала смех. «И на какой предмет поцапались?» «Неважно, плюнь». «Лучше б ты плюнул, судя по твоей физиономии. Ты вправду не хочешь рассказать мне, в чём дело?» «Женский совет ещё никому не мешал, ведь так?» Антуан взглянул на подругу и не смог устоять перед улыбкой, которую она больше не скрывала. Он порылся в кармане и протянул ей конверт. «Держи, надеюсь, оно тебе понравится. Они мне всегда нравятся. Я только переписываю то, что ты просишь меня написать», заметил Антуан, перечитывая текст. «Да, но ты это делаешь своими словами, и поэтому мои слова приобретают смысл, который мне самой не удается в них вложить». «Ты уверена, что этот парень действительно тебя достоин?» «Я тебе одно могу сказать, и не потому, что это я их пишу. Если бы я получал такие письма, то наплевал бы на любые личные или профессиональные обязательства. Клянусь, я бы приехал и похитил тебя». София отвела взгляд. «Я не то хотел сказать», — огорченно спохватился Антуан и обнял ее. «Видишь, не мешало б тебе иногда думать, что говоришь. Не знаю, в чем причина вашей ссоры, но вы только попусту тратите время». «Так что бери телефон и звони ему». Антуан поставил чашку с кофе. «Почему это я должен звонить первый?» Брюс Глива поинтересовался он. «Потому что если каждый из вас задаст этим вопросом, то день будет испорчен для обоих, причем на пустом месте». «Очень может быть, но в данном случае не прав был он». «Ну что такого он мог натворить?» «Я вправе сказать только, что он сделал глупость». Но это еще не повод его выдавать. Двое мальчишек, и ни один не хочет уступить другому. Он извинился? Ну, некоторым образом, да, признался Антуан, думая о записке, которую Матиас вручил Луи. Софи сняла трубку с телефона на стойке и подтолкнула ее к Антуану. «Позвони ему». Антуан пристроил трубку обратно на подставку. «Лучше я зайду к нему», — проговорил он, поднимаясь. Он заплатил за два кофе, они вышли на Бьют-стрит. Софи помедлила и зашла к себе в магазин, только когда удостоверилась, что Антуан закрыл за собой дверь книжной лавки «Чем я могу тебе помочь?» — поинтересовался Матеас отрываясь от книги. «Ничем я зашел просто так, посмотреть, все ли хорошо. Все хорошо, благодарю», — кивнул Матеас переворачивая страницу. «Народу много? Не души, а что?» «Мне скучно», — прошептал Антуан, после чего повернул маленькую табличку, висящую на двери стороной закрыто. «Пошли прогуляемся». «Я думал, у тебя работа не в проворот. Ну что ты все время цепляешься?» антон вышел из магазина, сел за руль машины, припаркованной у витрины, и дважды нажал на клаксон. Матесс недовольно отложил книгу и вышел вслед за ним. «Куда поедем?» — спросил он, забираясь в кабриолет работу прогуливать. Остин покател по Куинсгейт, пересек Гайт-парк и направился к Нотинг-Хиллу. Матес углядел место для парковки у входа на рынок Порто-Белло. Тротуары были заставлены прилавками с подержанными вещами. Друзья прошли по улице, останавливаясь у каждой лавки. У одного из старьевщиков Матес примерил пиджак в широкую полоску и каскетку с таким же рисунком, и повернулся к Антуану, чтобы спросить его мнение. Но тот уже отошел подальше, потому что стеснялся стоять рядом. Матьяз повесил пиджак обратно на вешалку и заявил продавщице, что у Антуана нет ни капли вкуса. Они устроились на террасе ресторанчика electric По улице шли две красивые молодые женщины в летней одежде. Их взгляды встретились, и женщины улыбнулись им, проходя мимо. «Я забыл», — сказал Антуан. «Если ты о бумажнике, не беспокойся, я угощаю», — успокоил его Матья, забирая с блюдечка счет. Вот уже шесть лет, как я живу в шкуре папы на сетке, и только теперь понял, что совершенно забыл, как знакомиться с женщиной. В один прекрасный день мой сын попросит меня научить его клеить девчонок, а я не буду знать, что ему сказать. «Без тебя мне не обойтись, ты должен объяснить мне», Все с самого начала. Матья залпом допил томатный сок и поставил стакан на стол. Разберись сначала, чего ты хочешь, это ведь ты запретил женщинам появляться в нашем доме. Причем здесь это? Я же говорил об ухаживании. Ладно, забудь. Хочешь на чистоту? Я тоже все забыл, старина. Если совсем на чистоту, думаю, что я никогда и не умел, вздохнул антон «Сумел же ты с Кариной, ведь так?» «Карина родила мне сына и уехала заниматься детьми других. В качестве победы на любовном фронте можно подыскать пример получше, не так ли?» «Ладно, вставай, пошли работать». Они спустились с террасы и двинулись по улице. «Ты не будешь возражать, если я еще раз померю этот пиджак? А ты честно скажешь, идет он мне или нет?» «Если поклянешься, что будешь носить его в присутствии детей, я готов сам подарить его тебе». Вернувшись в Южный Кенсингтон, Антон припарковал Остин перед своим бюро. Он выключил мотор и помедлил несколько секунд, прежде чем вылезти из машины. «Извини за вчерашний вечер, я немного переборщил». «Нет-нет, успокойся, я понимаю, почему у тебя это так подействовало», неловко заверил Матес. «Ты сейчас не очень искренен». «Ладно, я не искренен». «Я так и думал, ты все еще на меня злишься». «Послушай, Антуан, если хочешь что-то сказать по этому поводу, говори, а то мне действительно пора на работу». Мне тоже буркнул Антуан, вылезая из машины. Заходя в бюро, он услышал, как Матер сказал ему в спину. «Спасибо, что зашел, я очень тронут». «Не люблю, когда мы ссоримся, ты же знаешь», — ответил Антуан, оборачиваясь. «Я тоже не люблю». «Не будем больше об этом говорить, проехали». «Да, проехали», — поддержал Матиас. «Ты сегодня поздно придёшь?» «А что?» «Я обещал Маккензи отвести его к его Ивоне поужинать, в благодарность за то, что он помог нам с домом. Так что, если ты можешь посидеть с детьми, это было бы отлично». Вернувшись в книжный магазин, Маттиас снял трубку и позвонил Софи. Зазвонил телефон, Софи извинилась перед клиенткой. «Конечно могу», — сказала Софи. «Тебе это не очень неудобно», — продолжал настаивать Маттиас на том конце трубки. «Если честно, мне не хочется врать Антуану». «Я не прошу тебя врать ему, просто не говори ничего». С точки зрения Софи, грань между враньем и умалчиванием была совсем тоненькой, но она все же согласилась выручить Матиаса. а закроет магазин пораньше и придет к 7 часам, как договорились. Матиас повесил трубку.